Глава двадцать Дракон паниковал, Арч ругался, Элис вздыхала. И только Вайт был относительно спокоен, прислонился спиной к моей ноге, а потом и вовсе на ней разлегся. И что самое главное, он молчал и ни о чем не спрашивал. «Арч, Арч, почему мой человек выглядит так, словно он собирается помереть прямо сейчас?» С отчаянием спрашивал дракончик. «Наверное, потому что она ответила на все сто вопросов, которые ты ей задал». Лениво ответил Арч, запрыгнув на стол. Я сидела за кухонным столом, положив голову прямо на столешницу и опустив руки вниз. «Арч, милый Арч, как же ты прав!» «Я устала. Интересно, есть ли лекарство от опухшего языка, который казался теперь инородным телом во рту, или от начисто охрипшего горла?» Хорошо хоть что додумалась начать готовить еду на первых 50 вопросах дракончика, иначе пришлось бы довольствоваться адской кухней Элис или сухомяткой. А теперь я могла порадовать домочадцев идеально запеченными ребрышками какого-то парнокопытного, которого притащил дракончик. Между прочим, в почти классической глазури, хотя кто бы знал, как трудно мне было подобрать рецепт по вкусу. Ещё была голень всё того же парнокопытного, которую я запекла на вертеле, а в холодильном отсеке стояли замаринованные кусочки мяса, из которого выйдет отличный шашлык уже завтра. Ну и на гарнир картофельные дольки со специями и даже классическим овощным салатом. Я не планировала готовить настолько шикарный ужин, просто отвечая на вопросы дракончика, случайно нашла, что в магической плите, оказывается, есть магический духовой шкаф. Ну и понеслось. «Никогда не замечала за собой такой страсти к кулинарии. Но когда от того, что ты приготовишь, ждут, причём с нетерпением, почему-то получаешь несравненное удовольствие в процессе готовки, и очень трудно остановиться. Да и можно не бояться переборщить. Всегда есть рядом вечно голодный Вайт. Чудо, истинное чудо, а не ребёнок». «Тут только молоко и немного масла, чтобы смягчить горло», сказала Элис, поставив передо мной стакан. «Ого, что у вас тут случилось? Меня же несколько часов не было». На пороге возник хей на которого я решила не обращать внимания. «Все, до завтра. Я ни с кем разговаривать не буду». Я так подумала, но, выпив стакан молока, заметила, что хей притащил пару мешков. «Что это?» Просипела я, посмотрев на Хэя, а потом на ужасно виноватое выражение мордашки дракончика — «По сути, нельзя же ребёнка обвинять в том, что я не знаю чувства меры, и что сама не в силах отследить своё состояние здоровья. Ведь скажи я дракончику сразу, что устала, то этот эгоистичный одновременно добрый ребёнок в жизни не стал бы настаивать на продолжении». «Книги», — ответил хей «Я решил принести как можно быстрее, а то мало ли...» «Мало ли что», — подозрительно сощурилась я. «Мало ли кто. Вдруг кто-то еще всунет тебе свой амулет связи?» Ответил Хэй и чуть ехидной улыбкой добавил. «Не хотелось, чтобы тебе встретился какой-нибудь опытный забиратель или покушатель. Правильно я говорю? Дракон?» «Абсолютно верно. А ты почти так же умен, как и главный человек. Сразу видишь суть. Потрясающе!» Подтвердил дракончик, а потом, кажется, до него дошло волшебное слово «книги». «Книги?» о «Какие книги? Покажи мне! Покажи, мой человек, Хэй! А я? А я? Я тебе тоже свои покажу!» Хэй рассмеялся, но потом серьезно сказал. «Пока тебе нельзя их читать. Не все из этих книг хорошие. Пусть Лиса сначала прочтет, а потом решит, можно ли тебе эти книги читать». «А почему нельзя?» Тут же удивилась я сама. «Что там за книги такие, которые нельзя читать дракону? Не по магии же!» Некоторые экземпляры достались от охотников на монстров, поэтому там могут быть не самые приятные сведения. Не думаю, что в таком возрасте стоит читать о всяких... Хэй запнулся, поморщился в отвращении, но сказал. О всяких экспериментах, которые придумали эти охотники. «Неужели там всё в подробностях?» — удивлённо спросила Элис. Я, конечно, не знаток, но все же не каждую книгу можно отправить в магическую копировальню. Если там будут описаны чрезмерно жестокие вещи, то так можно и на штраф нарваться, или даже на тюрьму». «Так-то оно так», — сказал хей «Но не все же книги выставляются на всеобщий обзор, верно? И даже начинающим охотникам не все доступно. Есть те, которые предназначены исключительно для внутреннего использования». «Как те, что ты принес?» Поинтересовалась я, и, дождавшись кивка, Хэя поинтересовалась. «Только вот откуда ты их взял? Бурная молодость?» «Можно и так сказать», — ответил Хэя, потом заметил, как мы все не слишком приятно удивлены. «Получается, Хэй был охотником? Или откуда у него эти книги, которых нет даже у начинающих?» «Эй, вы явно не о том подумали, дайте объяснить». Откуда у господина Хэй такие книги, которые могут быть только у высокопоставленных охотников высшего класса? Элис прекрасно справилась с озвучиванием наших мыслей. Спасибо ей за прямоту. Очень полезно, когда рядом с тобой есть люди, которые могут задавать неловкие вопросы без стеснения. Неужели мы, человек Хэй, был охотником высшего класса? Дракон приземлился на стол и сверлил Хэя совсем недобрым взглядом. И двойное спасибо за прямоту дракончику. Это нереально выручает, когда рядом есть люди, которые спрашивают о ещё более неловких вещах. Хэй тихонько рассмеялся, но тут же начал говорить. «Нет-нет, бурная молодость совсем не означает дурную молодость. Просто моя бурная молодость пришлась на те времена, когда охотники ещё не стеснялись время от времени пробираться в этот лес». Тут тогда не было короля, да и барьера тоже, потому многие охотники на монстров часто здесь бывали и отнюдь не с добрыми целями. Кто-то проходил практику, кто-то развлекался охотой на магических существ. Хай замолчал, прокашлялся, словно ему было немного неловко говорить. И не выдержал дракончик грозно, почти, топнув лапкой по стулу, на котором теперь сидел. И мы тоже развлекались охотой». В итоге выдал Хэй, правда, не на магических существ, а на самих охотников. "О, радостно воскликнул дракончик. Это было весело?" "Несомненно. Я впервые увидела на лице Хэя такую улыбку, дерзкую, безбашенную, такую мальчишескую, что я невольно засмотрелась. А потом Хэй продолжил: «Было не только весело, но и полезно. Мы практически отвадили всех охотников, а кого не отвадили, те сюда точно прийти не смогут». Однако я зацепилась не за последнюю фразу, намекающую на то, что некоторых охотников, видимо, нет на этом свете, а за предыдущую. «Мы?» Возможно ли, что хей говорил о классических магах, тех, с кем он планировал повлиять на нынешний закон о монстрах? «Эх, жаль!» вздохнул Дракончик. «Жаль, что всех отвадили». «Почему?» — удивился Арч. «Я бы тоже поиграл в охоту на охотников. Можно было бы устроить соревнование, кто больше охотников переплюет». «Дракон, такое соревнование бессмысленно, ты бы однозначно победил», — сказал Арч. «Конечно. Я ведь самый сильный», — ответил Дракон. «Ты единственный, кто во врагов плюет», — с сарказмом заявил Арч. «Так что выбирать победителя будет низкого», «Никаких честных соревнований!» «Арч, не расстраивайся!» — ответил дракончик. «Если хочешь, я научу тебя плеваться во врагов. Тогда ты сможешь мне проиграть, и все будет по-честному!» Хэй хмыкнул, за ним и я не удержалась от смешка, а потом кухня наполнил дружный смех. «Ладно, давайте ужинать. Хэй, не закинешь книги в учебную комнату?» — спросила я. «Учебную?» — удивился Хэй. а я быстренько рассказала, где комната. Потом мы плотно поужинали, отправили дракона и Вайта на доужинание на улицу. «Надеюсь, здесь хватит монстров Вайту на пропитание». Не сдержалась я, а Хэй ухмыльнулся. «Конечно, хватит. Некоторые монстры так быстро размножаются, что приходится вмешиваться, иначе бы они заполонили весь лес. Так что Вайт прекрасно нас выручит, как и дракон». Пусть ему и не довелось поиграть в охоту на охотников, но охота на неразумных животных — тоже отличная тренировка. «Кстати, насчёт тренировок», — сказала я. «Есть ли в тех книгах, что ты мне принёс, что-то по этому поводу?» «Да, конечно, там немного есть», — ответил хей «Драконов обычно тренируют как магов, только если магам нужно изучить что-то месяц, то драконам хватает пары дней. Из этого принципа тренировать и следует». «Твоих знаний, накопленных за несколько лет, наверняка хватит, чтобы годик поучить дракона». «Какой добрый и честный Хэй!» Вот последнюю фразу мог и не говорить. Арчи лежал у меня на коленках, даже не подумав сопровождать дракончика с Вайтом в их благой цели набить свои животы под завязку, а Элис, честь ей хвала, мыла за всеми посуду. Выходил у нее не ахти, но она старалась. «Лиса, уже поздно, не покажешь мне мою комнату?» — спросил Хэй. «Да, конечно», — ответила я, вставая за стола. Впервые я заметила, что хей выглядит довольно усталым. Да и сама я была отнюдь не бодрячком. Показать Хэю его спальню, дождаться детей и развести их по спальням. А потом можно и поспать. Управлюсь быстро. В такой последовательности все и произошло. Вот только управилась я отнюдь не быстро. Кое-кто малый и наглый не желал покидать мою спальню, в отличие от флегматичного Арчи и послушного Вайта. «Мой человек, почему я не могу спать вместе с тобой?» Возмутился дракончик, когда я уже не в первый раз пыталась выпихнуть его из своей спальни. «Потому что взрослые не спят вместе, когда в доме у каждого есть своя комната», — нашлась я. «Ты ведь взрослый, и это хорошо, что ты такой взрослый, и можешь спать один». «Взрослый», — угрюмо сказал дракончик. «Но, мой человек, что-то мне вот прямо сейчас не кажется, что быть взрослым — это уж очень хорошо. Взрослые точно спят отдельно?» «Точно». строго сказала я, не оговаривая тех условий, при которых взрослые спят вместе. «Пока рано. Пусть подрастет, тогда и узнает». Дракончик покрутился, а потом все-таки вылетел, ворча себе что-то под нос на тему того, что какое-то неправильное у меня отношение ко взрослым драконам. Я быстренько переоделась в новую свежую одежду, которую приобрела для сна, и юркнула под одеяло, с удовольствием растянувшись на кровати. «А она, оказывается, не маленькая, когда спишь не с тремя детками», Покрутившись, я приняла позу морской звезды. Наконец-то я осталась одна. Только вот сна не было, хотя за день я прилично вымоталась. Покрутившись, я поняла, что навряд ли сейчас засну. Хорошо, что у меня было одно перспективное и весьма интересное занятие, которое временно пришлось отложить. Настала пора его осуществить. Переодеться и выйти, или просто что-то накинуть на себя. С одной стороны, надо бы, я ведь не одна в доме, а с другой... Все уже спят. Кто в здравом уме пойдет ночью в учебную комнату, чтобы увидеть, как я расхаживаю в камзоле поверх ночной рубашки и читаю принесенные хейм книги? Правильно, никто. Я спустила ноги с кровати, окутала ступни магией. Пусть в доме практически идеальная чистота, но пол деревянный, не хотелось бы вогнать занозу. Да и шагать буду тише. Если кое-кто любопытный не спит, То он точно за мной последует, и нет гарантии, что он не попытается тихонечко спереть учебник, который ему настойчиво рекомендовали не читать. Накинув на себя камзол, я сначала спустилась на кухню, где вскипятила чайник и заварила себе чай из веточек и листков малины, куда добавила немного меда. Зачаровала чашку, чтобы напиток в ней не остывал, и пошла в учебную комнату. Луна светила в окно, потому тут было совсем не темно. Но читать при таком свете неудобно. Я щелкнула пальцем, зажигая сразу несколько магических огоньков, которые осветили комнату не хуже множества ламп в каком-нибудь бальном зале. Так, чуть-чуть пригасить, один огонек убрать. Идеально уютная атмосфера для чтения. Как я и думала, Хэй не стал разбирать свои мешки, а просто закинул их на небольшой диванчик. Что ж, пора посмотреть все то, что он мне принес. Я уже знала, что там очень много книг, но не думала, что настолько. Тут были не только пособия для охотников за магическими животными, но и чьи-то записи без названия или оглавления, напоминавшие конспекты. Среди книг я не нашла ни одного названия, которое бы намекало, что речь пойдет о драконах. Хэй говорил, что записи о драконах есть. Скорее всего, нужная мне информация именно в этом подобии конспектов. Подхватив магии ветра, я переместил их на стол... а потом уселась в кресло, попутно отпивая из кружки. После беглого просмотра я убедилась, что восемь больших толстых тетрадей, написанных от руки, содержат сведения о драконах. Недурно, очень недурно. Знать бы, откуда у Хэя такие ценные записки. Я наугад открыла первую тетрадь и погрузилась в чтение. Мне повезло, именно в этой тетради описывалась жизнь дракона с самого его детства. Драконы рождались редко. Наверное, потому, что все взрослые драконы очень любили уединение, пустоту и тишину, а потому сходились изредка. Тот, кто делал записи, и сам задавался вопросом, почему драконы вообще сходились, почему драконицы откладывали яйцо, если появление маленького дракончика нарушало уединение. Так или иначе, когда дракончик рождался, то родители начинали о нем заботиться — Иногда весьма специфически, никакой откровенной материнской или отеческой ласки, которая была свойственна другим видам монстров, но всегда знание, магия, общение и тренировки. Хотя автор книги писал не «тренировки», а «обучение сражением», но для меня это было одним и тем же. Родители старались дать своему ребенку как можно больше знаний в первые семь лет, потому что именно этот возраст влиял на последующую силу дракончика. Если хоть где-то у дракончика будут пробелы, то потом практически невозможно будет достигнуть уровня своих собратьев того же возраста. «Очень полезная информация. Не зря Хэй сказал мне, что дракончика пора тренировать. Очень-очень пора тренировать. У него меньше года, чтобы наверстать все то, чему учат взрослые драконы своих детей». Еще бы знать, что именно они рассказывают, и хватит ли моих знаний, чтобы научить дракончика всему. Всего год, да? На сердце было неспокойно. За других детей я волновалась чуть меньше. Арчи был практически взрослым, с его-то богатым жизненным опытом, как защищаться или убегать в случае опасности, прекрасно знал. Вайт был слишком мал, к тому же не проявлял особого интереса к каким-либо знаниям. Грегор, на что бы он ни намекал, давая мне амулет, всё же предоставил важные сведения по лунным волкам. Самые-самые базовые знания волчонку должны были дать родители. Судя по тому, что они действительно кое-чему обучили его, иначе не ловил, бывает, всякую дичь, что бегло по земле довольно проворно, то у меня дел по воспитанию волчонка было мало. Чуть позже научить писать и другим полезным вещам, а всё остальное сделают его инстинкты». Да и постоянное нахождение возле дракончика явно тренировало и выносливость, и скорость реакции Вайта. А вот с дракончиком было сложно. Намного сложнее, несмотря на то, что тот неистово стремился к знаниям. Что ж, надеюсь, эти записи окажутся полезными. Драконы и впрямь были похожи на людей, но были и отличия. Основное — это не только продолжительность жизни, но и характер дракона. Сердца людей были измечивы. их характер нестабилен, а эмоции то били через край, то прятались глубоко-глубоко. Человек, который никогда не лгал, мог научиться врать. Человек, который всегда улыбался, мог превратиться в чрезмерно угрюмую и унылую персону. Если бы драконы с их продолжительностью жизни были подвержены таким изменениям, то они бы сошли с ума. Поэтому их характер и поведение определялись пятью доминирующими чертами. Эти черты — формировались в детстве после общения с родителями и получения какого-то жизненного опыта. Если дракон часто злился, то появлялась черта раздражительный или злой. Если любил смеяться, то рано или поздно становился улыбчивым или веселым. Но кроме таких довольно обычных черт характера были и другие, которые несли опасность не только для самого дракона, но и для всех, кто его окружал, а также ни в чем не повинных существ. Я не понимал, о чем речь, пока не перевернула страницу. Автор записи приводил пример. Историю дракона, одной из доминирующих черт которого была «ненавидит людей». В детстве на глазах этого монстра убили одного из его родителей. Конечно, живыми эти люди не ушли, но черта характера сформировалась. Повзрослев, этот дракон убивал сначала всех охотников, которые появлялись на его территории — Потом всех людей, которые приближались к его логову, но и этого было мало. В конце концов он выжег несколько селений, а потом его убили. Я оторвалась от чтения. Пусть история этого дракона и была написана кратко и безэмоционально, но меня зацепила. Ведь мой дракон, если бы я не вытащила его из того ужасного места, также мог бы стать тем, кто ненавидит людей и мог бы И я не стала об этом думать, снова углубившись в чтение. Да уж, разнообразие черт характера и впрямь удивляло. Вредные, грустные, глумливые. Да тут даже дракон-шутник затесался. Он подвешивал магов за их плащи к веткам деревьев, делал подкопы для путников. Шутник, да, только вот шуточки какие-то злобные и очень травмоопасные. Наверное, именно поэтому хей сказал, что наш дракончик очень даже неплох Да и черты характера, которые сейчас проявились, мне казались очень приятными, особенно в сравнении с теми примерами, которые приводил автор этих записей. Великодушный, властный и заботливый. Звучало чуть ли не как набор характеристик из сказочного женского романа. Хотя почему как? Вполне себе предел мечтаний представительниц прекрасного пола. От этой мысли я невольно рассмеялась. Если еще и вспомнить, что наш дракон, ярый защитник девичьей чести — что истинный рыцарь из викторианского романа. Скрип двери тут же отвлёк меня от моих мыслей. Я вскочила со стула и прошла босиком пару шагов, прежде чем услышала знакомый голос. «Ого! Интересно, любовь к чтению у вас с драконом наследственная? Что родитель, что ребёнок. Если читать, то можно и не спать?»